Все полно мира и отрады. Дневник молодого мужа. Вдовствующая императрица постаралась подольше держать их у себя. Первое время они жили в Аничковом дворце. 15 ноября. Итак, я женатый человек. 16 ноября. Виделся смелый Алекс за все утро только час. Поехали покататься. Странно сидеть с ней рядом в Питере. 17 ноября. 17 ноября. Невообразимо счастлив в Салекс. Жаль, что занятия отнимают столько времени, которое так хотелось проводить исключительно с нею. Она стесняется своего плохого русского языка. Происходит мучительное для деятельной натуры. Она должна наблюдать, как вдовствующая императрица и министры руководят её Ники. Но в его дневнике всё чаще слышится её голос. Она вписывает туда наставления. Сперва твой долг, потом покой и отдых. Не бойся опасности, Господь близ тебя и охраняет. Гармония их союза, его мягкость и её твёрдость. Годичный траур. Нет болов у веселений, и они предоставлены самим себе. Он после занятий, которые отнимают так много времени, а она весь день. В 3 часа, освободившись от докладов министров и прочих государственных дел, Здесь следует писать наконец-то. Они выезжают из Аничкова дворца и едут кататься на Невский. Потом уже в Зимний дворец, где устраивается их квартира, а потом возвращаются в Аничков. Временами он читает ей вслух, как прежде читал ему отец. Когда выпал первый снег, они уехали в Царское село и там впервые жили одни целую неделю. В последний день года они сделали запись в его дневнике. Он Вместе с таким непоправимым горем Господь наградил меня счастьем, о котором я не мог даже мечтать, дав мне Алекс. Она. Последний день старого года. Какое счастье провести его вместе. Моя любовь выросла такой глубокой, сильной и чистой, она не знает предела. Да благословит и хранит тебя Господь. Из стихи Хельмантова. Прозрачный сумрак, луч лампады, кивот и крест. символ святой, всё полна мира и отрады. Любовь заполняет их. Когда он вступил на престол, от него столько ожидали вечное российское ожидание нового хорошего царя. Уже был создан его образ. Наследником он пытался ускользнуть из дворца, чтобы спокойно погулять, жаждет свободы. Еврейка, в которую он был влюблён, не будет угнетать и народцов. Обер-полицмейстера он посадил на Гауптвахт на сутки, конец своей вольству полиции. Эти надежды родили бесконечные прошения земств о всяческих реформах, и победоносцев решил пора осадить. Должно произнести соответствующую речь. Речь, естественно, написал царю сам победоносцев. 17 января 17895 -го года. Молодой император и новая императрица, крестившиеся в Феодоровском соборе и именовавшиеся теперь Александрой Фёдоровной, впервые показались в стране. В Миломаничковом дворце сошлись представители земств, городов, казачества. Вид множества людей, которые по утверждению победоносца Таили Крамолои, которых он должен был осадить, наверх застеньчиваю Николаев сметения. В барашковой шапке императора лежал текст Он начал читать слишком громко, срывающимся фальцетом. В последнее время в некоторых земских собраниях послышались голоса людей, увлеченных бессмысленными мечтаниями. От смущения последнюю фразу речи он вдруг прокричал, глядя в упор на старика, представителя Тверского дворянства. При царственном окрике у старика от ужасов вылетело из рук золотое блюдо с хлебом с солью. которая по древнему обычаю земцы готовились преподнести новому государю. Золотое блюдо, звеня, покатилось по полу. Хлеб развалился, и врезанная в него золотая салонка катилась вслед за блюдом. Безукоризненно воспитанный царь сделал то, что надлежало сделать молодому человеку, когда что-то падает из рук старика. Николай попытался поднять блюдо, чем окончательно всех смутил. Министр двора, старый Воронцов Дашков, поспешно бросился вслед за блюдом. Блюда поймали. Знатоки примет горестно вздохнули, ожидая печали и в будущем царствовании. Граф Ламсдорф, будущий министр иностранных дел, запишет в свой дневник. 19 января 1895 года. В городе начинают сильно нападать на позавчерашнюю речь императора, которая произвела самое тягостное впечатление. и молодую императрицу также упрекают, что она держалась, будто аршин проглотила и не кланялась депутациям. Алекс была столь же застенчива, как и ее супруг, но защищалась от смущения царственностью.